Мир Булычёв. Пярдперпендикулярный мир. Первое. За 10 минут до старта к народу вышел старик Ложкин. Он был в длинных чёрных трусах и выцветшей розовой футболке с надписью ЦДКА. В раскинутых руках Ложкин держал плакат с маршрутом. Маршрут меняли каждый день, чтобы было интересно бежать. Участники пробега сгрудились, разглядывая сегодняшнюю задачу. Бежать следовало в гору до парка, затем по аллее до статуи девушки с веслом. Вокруг летней эстрады к строительной площадке нового цеха пластиковых игрушек. Потом площадью землепроходцев до пруда-бассейна за церковью Пороскевы Пятницы. Финиш перед городским музеем. Без пяти восемь грянул духовой оркестр. Оркестр стоял у самой реки. На чищенных трубах отражались зайчики от утренней ряби. С воды поднялись испуганные утки и понеслись к дальнему берегу. Две пенсионерки, которые бегать не могли, но хотели участвовать, держали натянутой красную ленточку. Лошкин свернул плакат в трубку, передал его одной из старушек, а сам, приняв у неё мегафон, занял место в главе забега. В задачу Ложкина входил краеведческий комментарий, а памятниках архитектуры и истории, которые встретятся на пути. Отдалённо пробели куранты на пожарной каланче. Старушки опустили ленту, и толпа разноцветная и различная одетой бегунов двинулась в гору к вековым липам городского парка. Николай Белосельский бежал рядом с Удаловым. Бежал он легко, не скрывая счастливой улыбки. Ежедневные забеги здоровья перед началом трудового дня были его инициативой, и за последние 2 года он старался ни одного не пропустить. Жилистый старик Ложкин не отставал. На бегу он обернулся и крикнул в мегафон: "Оглянитесь назад. Полюбуйтесь, как мирно несёт свои прозрачные и очищенные от промышленных отходов воды наша любимая река Гусь". Даже отсюда видно, как резвятся в ней осетры и лещи. Удалов послушно оглянулся. Осетров или лещей он не увидел, но подумал, что надо будет в субботу съездить на рыбалку на озеро Капингагин. Позвать что ли Белосельского? Пора ему отдохнуть. Третий год без отпуска. По самой середине реки весело плыли три дельфина. Дельфины были приписаны к спасательной станции, но работы у них было мало. К этой весне в Великом Гусляре обучили плаванию последних упрямцев. Рядом с Белосельским бежала директорша музыкальной школы, разговорчивая хохотушка Зина Сочкина. Удалов знал, что она опять доказывает предгору необходимость создания класса арф в её учебном заведении. Но с арфами трудно, даже в области они дефицит. Бегуны растянулись по крутой тропинке. Оркестр заметно отстал. Только флейты держались в основной группе. Среди отставших оказался и профессор Минц, человек грузный и к физкультуре непривычный, но упрямый. Он уже 3 недели бился над проблемой гравитации. И хоть утверждал, что гравитация нужна любому городу в строительстве, Удалов подозревал, что действительная причина желания с помощью такого изобретения прославиться в утренних забегах. Удалова оттолкнул редактор городской газеты Малюшкин. Его небольшое квадратное тело несло громадную львиную голову. В двух шагах сзади бежал сверкая очками Миша Стендель, корреспондент той же газеты. У Миши был редакторский портфель. Малюшкин втиснулся между Белосельским и директоршей Зининой. "Богим писать передовую?" строго спросил он. Белосельский вздрогнул, как и все в городе, он боялся Малюшкина, неукротимого борца за гласность, правду и демократию. Эта гуслярская знамя, возглавляемая Малюшкиным, разоблачила коррупцию на городском рынке, добилась регулярной подачи горячей воды в баню номер 1, свалила презиравшего экологию директора фабрики игрушек. поддержала по крайней мере шесть смелых инициатив и раскрыла несколько случаев очковтирательства, включая приписки на звероферме. В последнем случае досталось из отдела профессору Минцу. Это он вывел на зверофермы новую породу чернобурых лис с двумя хвостами, но не удосужился отразить в печати свое изобретение. А Пупыкин, который после снятия с должности предгора работал директором зверофермы, каждую лису сдавал государству за две, от чего перевыполнил все планы, получил множество премий и ещё приторговал хвостами на стороне. Борец за правду Малюшкин опирался на широкие круги разбуженной общественности, а общественность опиралась на Малюшкина. Белосельский, как исполнительная власть в городе, от Малюшкина нередко страдал. Передовую описать не буду, откликнулся Белосельский, переходя на спринтерскую скорость. Он нарушил маршрут и свернул на узкие дорожки биологического городка, где были воспроизведены для детишек ландшафты планеты. Завеличали макаки, рязинул пасть крокодил. Белосельский обогнал баобаб и полагал, что он в безопасности, но тут ему дорогу перекрыли три мамонта, выведенные методом ретрогенетики. избежавшие по недосмотру за техника Лёвочки из пригородного хозяйства. Белосельский затормозил, Малюшкин настек его и приставил диктофон к лицу Белосельского. Придгор был готов сдаться на милость прессы, но к счастью, одна из макак выхватила магнитофон у Малюшкина. Белосельский нагнал Удалова на главной аллее у статуи девушки с веслом. "Трудно?" спросил Корнелий Иванович. "Легко", согласился Белосельский. Но трудности нас закаляют. Сделаем рывок до музея, на время. И не подумай, что в одном классе учились, вздохнул Удалов. На вид он лет на 10 моложе. Вот что значит активная жизнь и умеренность во всём. На рыбалку в субботу поедем? спросил Удалов, стараясь не сбить дыхание. В субботу? В субботу у меня жюри. Конкурс детских танцев. «Потом будем на общественных началах палаты купца Демушкина реставрировать. Давай в эту субботу вместе пореставрируем, а на рыбалку через неделю...» Удалов не ответил, потому что перед ним затормозил Ложкин и начал кричать в мегафон. «Дорогие товарищи бегущие, вы видите бывший пруд у памятника XVI века церкви Пороскевой Пятницы». Этот пруд стараниями общественности и учащихся личного техникума превращён в лучшей в области открытый бассейн. На нём установлена девятиметровая вышка. Желающие прервать забег могут нырнуть с вышки. Белосельский сразу побежал на вышку прыгать, а Удалов вспомнил, что у него в 9:00 совещание в стройканторе, который он руководил, а он ещё не завтракал. Удалов повернул на Цветочную, чтобы срезать квартал у рынка. К рынку тянулись подводы и автомашины, а окрестные жители везли продукты и цветы на продажу. Вот и Пушкинская, скоро дом. Хлопнула калитка, из полесадника выскочил бывший придгор из завсверофермы Пупыкин. Был он в тренировочном костюме фирмы Adidas, который некогда привёз из командировки в Швейцарию. Он догнал Удалова и спросил: «Белосельский участвовал?» «И Малюшкин тоже», — ответил Удалов, прибавляя ходу. Пупыкина он не выносил. Пустой человек, мелкий склочник и нечист на руку. Правильно сделали, что отправили его на пенсию. «Скажешь Белосельскому, что я тоже участвовал?» — сказал Пупыкин. «Я тренируюсь по индивидуальной программе». Произнеся эти лживые слова, Пупыкин взмахнул руками, как крыльями, сделал разворот и потрусил обратно к дому. Всегда у него так, подумал Удалов, даже в добровольном кроссе, втирая очки. Удалов перешёл на шаг. Надо привести в норму дыхание. Солнце поднялось высоко, припекало. От быстро растущих кедров, которыми была засажена Пушкинская, на розовой и голубой плитке мостовой падала рваная тень. Белка соскочила с нижней ветки и перебежала улицу. Удалов наклонился над фонтанчиком, который предлагал прохожему газированную воду и напился. Рима Казачкина, непутёвая пышногрудая девица из соседнего дома, по слухам, новая пассия архитектора Абаленского, проходя мимо, умудрилась задеть Удалова крутым бедром. Удалов сделал вид, что не заметил намёка. Появился профессор Минц. Минц устал. Лысина блестела от пота. Он сопел и кашлял. Каждый забег, сообщил он Удалову, прибавляет мне день жизни. Я теряю 400 г. "Это пустое", лев Христофорович, возразделил Удалов, входя вместе с профессором во двор дома 16. А первым же обедом вы прибавляете полкило. Минц насупился. Никто не любит горькой правды. Ксения Удалова высунулась из окна второго этажа и крикнула: Два раза из конторы звонили. Каша тоже остыла. Удалов взбежал по лестнице, легко перепрыгивая через две ступеньки. "Ну как козёл", сказала Ксения, открывая дверь. "Для кого, молодежьте? И ты займись", предложил Удалов, проходя в ванную. "Тоже помолодеешь. Нам это не надо", возразила Ксения. Она ценила своё тело, круглое, налитое, солидное. Максим, как техникуми, спросил Удалов: "Ты бы ему велел патлы остричь? Люди на улицах показывают пальцами". "Перебесится", ответил Удалов. "Ты тоже в мини-юбке ходила". Снизу негромко застучало. Значит, сосед Грубин включил вечный двигатель. Он у него по ночам отдыхал. Под окном гуднула машина, что развозила по квартирам молоко и сметану. Ксения брякнула на стол тарелку с кашей. и побежала вниз начинался трудовой день в городе великий госляр